Глава пятая. Алкоголь. Элоиз со своими обработанными и перебинтованными ранами снова в деле наполняет гостям бокалы и ведет беседы. Лейнер кажется удрученным своей лабораторной неудачей и тихонько сидит в углу, скрестив ноги и молча потягивая остатки текилы из бутылки. Я никогда не приветствовал употребление наркотиков Однако меня так и подмывает добавить в чашу для пунша какой-нибудь сильнодействующий седативный препарат и улизнуть вечеринки домой. Я не поддаюсь этим злодейским помыслам, и настроение начинает улучшаться, пока меня снова не атакуют неугомонный бывший толстяк Джереми Бёрнс. Помимо своего помешательства на диете Аткинса, Джереми так и не перерос свою страсть ко всяким студенческим выходкам. Элоиз предлагает ему свой фирменный ледяной дайкири однако Джереми только и подавай мармелад из водки, бирпонг или экстази. Элаис фыркает в ответ на его хамскую просьбу, и он обращается ко мне с просьбой выписать рецепт на медицинскую марихуану. Я объясняю ему, что в Нью-Йорке не продают травку по рецепту, да и в любом случае я бы ему его не дал. Джереми устремляется к нему, и я облегченно вздыхаю. В нашей культуре, ориентированной на употребление и злоупотребление кофеином, Никотином, алкоголем и бесконечными запрещенными веществами вопросы о самом безопасном и быстром способе себя одурманить никогда не утихают. Правда ли, что градус нельзя понижать? Дать в ответ сложно. Возможно, из-за того, сколько мы уже выпили. Самая большая проблема с этой теорией в том, что наутро уже никто не помнит, как все прошло. Что же касается науки, то никаких исследований на эту тему не проводилось. Есть предположение, что содержащиеся в пиве углеводы стимулируют абсорбцию спирта. Правда, это никак не доказано. Точно так же не стоит верить, что кофе поможет вам справиться с похмельем, а хлеб впитает в себя спирт из вашего организма. Лишь время принесет вам облегчение. Так что придется ждать, пока из крови не выйдет весь спирт. По определению, опьянение наступает при уровне спирта 100 мг на литр то есть 0,1%. У взрослых этот уровень падает примерно на 15-20 мг на литр в час. У всех метаболизм спирта протекает по-разному, однако в среднем требуется где-то 6-8 часов, чтобы прошло умеренное опьянение. Проще говоря, алкоголь вызывает интоксикацию, так что чем больше вы пьете, тем хуже вам становится. Порядок, в котором вы употребляете пиво или вино, значения не имеет. Симптомы в зависимости от концентрации спирта в крови. 0,02% – головокружение, при 0,05% – уже легкая эйфория, при 0,08% – нарушение критического мышления, 0,01% – нарушение координации и чувства равновесия, при 0,15% – дезориентация, 0,2% – рвота, 0,3% – рвота пьяный ступор, 0,4 – кома, 0,45 и больше – смерть. Что касается неминуемого утреннего похмелья, то его главной причиной являются обезвоживание и нарушенный сон. Сон и вода, которые единственные в итоге и помогут вам прийти в себя, не так интересны, как некоторые из следующих известных средств от похмелья. Первое. Коктейль «Устрица прерий». Оливковое масло – столовая ложка кетчупа, один яичный желток, соль с перцем, табаско, густерский соус, уксус или лимонный сок. Второе. Холодная пицца. Третье. Капельница с физраствором. Для этого лучше встречаться с врачом. Четвертое. Опахмел. Пятое. Витамины б и С. Шестой. Самый же эффективный но при этом и самый дорогой способ – диализ почек. Можно ли провалить анализ на героин из-за кондитерского мака? Если вы планируете участвовать в Олимпийских играх, а на носу еврейский праздник Пурим, то лучше дважды подумать, прежде чем налегать на традиционное печенье гаменташин с маковой начинкой. Если съесть достаточно много маковых семян, то анализ мочи на опиаты действительно может дать положительный результат. Сложно сказать, сколько именно нужно съесть, чтобы провалить анализ на наркотики. Однако, по некоторым данным, даже трех бубликов с маком бывает достаточно для положительного результата. Выпечка с обильным количеством мака, вроде упомянутого печенья, также может вас подвести. Существует дополнительный анализ, проверяющий наличие определенного соединения, отсутствующего в маковых зернах. Таким образом, Ваша спортивная карьера будет полностью зависеть от того, какой именно анализ вы сдаете. Какая же связь между кондитерским маком и героином? Из цветков мака получают опий, из которого и производится морфин и героин. Можно ли провести анализ на наркотики по образцу волос? Попридержите ваши средства для стимуляции роста волос. У лысых могут быть и другие преимущества, помимо экономии на шампунях. Так вы не сможете предоставить волосы для анализа на наркотики. При попадании в организм наркотические препараты циркулируют по кровеносной системе. Эти препараты, либо их метаболиты, в следовых количествах откладываются в волосяных луковицах. По мере роста волоса они сохраняются в сердцевине волосяного стержня. При проверке человека на наркотики образцы берутся на разных уровнях волосяного стержня, чтобы получить примерное представление о том, когда применялся тот или иной наркотик. Главное преимущество анализа волос, а не мочи, в том, что можно обнаружить факт употребления наркотика несколькими неделями или даже месяцами ранее, в зависимости от длины волосяного стержня, при том, что для других анализов этот показатель составляет всего 2-4 дня. Анализ волос является наименее инвазивным, однако может ничего не показать, если наркотик использовался недавно. Анализ крови дает самый точный результат, однако неинвазивным его точно не назовешь. Анализ мочи же самый простой и обычно может обнаружить свидетельство периодического или недавнего применения наркотиков. Анализ мочи – самая распространенная форма анализа на наркотики. Итак, если вы частенько балуетесь дурью, то имеет смысл задуматься о том, чтобы побриться на лысо. Поможет ли стопка водки вылечиться от простуды? Польза спиртных напитков была предметом многочисленных споров и исследований. В 1920-х годах, из-за компании «Гиннес идет вам на пользу», многие в Великобритании поверили в целебные свойства этого знаменитого ирландского стаута. Этот слоган родился в результате масштабного маркетингового исследования. Люди просто сообщали компании, что после пинты чувствовали себя хорошо. также, Что с профилактикой и лечением простуды помогает эхинацея, витамин С, цинк, куриный бульон, равно как и крепкие спиртные напитки. К сожалению, отсутствуют какие-либо убедительные доказательства эффективности всего этого. Есть и другие народные средства, ряд из которых включает виски или бренди. У одной моей подруги свой собственный рецепт. Она лечится от простуды отвёрткой, водкой с апельсиновым соком. Скорее всего, Выпивка попросту помогает забыть о своем плохом самочувствии. Можно ли отрезвить человека при передозировке холодным душем или горячим кофе? Чаще всего люди сажают своих друзей под душ или заставляют их пить кофе, когда те переберутся с алкоголем. Отрезвить пьяного человека поможет лишь время. Кофе, душ, физические упражнения, обильное потоотделение, свежий воздух и любые другие меры – никак не ускорят выведение спирта из организма. Печени попросту нужно время, чтобы переработать весь спирт. Что касается более тяжелых наркотиков, то кофе не поможет, однако вы можете спасти человека, не давая ему уснуть до приезда скорой. Героин и другие опиаты вызывают остановку дыхания, что приводит к остановке сердца. Помните, кофе лишь временная мера, и при любой передозировке Необходима медицинская помощь. Если человек перестанет дышать, вам следует начать сердечно-легочную реанимацию. Душ, пожалуй, будет лишним, вы только потеряете драгоценное время. Почему нас тошнит, когда мы перепьем? С помощью рвоты ваш организм лишь пытается побыстрее избавиться от токсинов и спирта. В данном случае в этом нет ничего плохого. Однако слишком продолжительная рвота может привести к смертельно опасному обезвоживанию и нарушению баланса электролитов. Кроме того, есть опасность захлебнуться собственными рвотными массами, как это случилось с парнем из Ледзеппелин. У рвотных позывов два анатомически и функционально разделенных источника. Рвотный центр центральной нервной системы и хеморецепторная триггерная зона. Рвотный центр, обеспечивающий общий контроль над рвотой, расположен в отделе головного мозга под названием продолговатый мозг. Хеморецепторная триггерная зона, посылающая сигналы рвотному центру, находится в четвертом желудочке мозга. Желудочки мозга – это система из четырех сообщающихся полостей, заполненных спинномозговой жидкостью. Скорее всего, алкоголь оказывает на этот участок раздражающее воздействие. У рвоты есть и медицинское название – эмезис. Однако многие врачи предпочитают более красочные выражения – блевать рыгать Вызывать их Тиандра, пускать мозаику, пускать радугу, кормить рыбок, дразнить баранов, пугать Снегурочку, молиться фарфоровому богу, обниматься с белым другом. Убивает ли алкоголь клетки мозга? В процессе создания этой книги ее авторы устроили рабочий ужин и в ходе напряженной работы употребили в большом количестве пива, вино и текилу. Когда мы, спотыкаясь, вышли на улицу, Марк настаивал на том, что без проблем доедет до дома на поезде, однако здравый смысл одержал победу, и я усадил его в такси. Машина уехала, и я пошел в сторону дома. Где-то через квартал я наткнулся на стоящее такси, на заднем сидении которого Марк возился со своим пустым бумажником. Я открыл дверь. Марк, ничего не помня о проведенном вечере, спросил. А ты что здесь делаешь? Алкоголь определенно убивает клетки мозга. Чтобы должным образом ответить на этот вопрос, нам следует отделить умеренное пьянство от беспробудного. Кроме того, нужно провести различия между временными и необратимыми повреждениями. Как правило, алкоголь не убивает сами клетки мозга, однако вызывает повреждение дендритов, маленьких отростков нейронов, отвечающих за получение информации. Механизм опьянения является многогранным, однако в конечном итоге Мы имеем невнятную речь, неуклюжесть, замедленные рефлексы и потерю стеснительности, которую обычно связывают с алкогольным опьянением. При умеренном употреблении спиртного эти повреждения не носят необратимый характер. Это означает, что можно выпивать от 1 до 7 порций спиртного в неделю, и с вами все будет в порядке. Злоупотребление спиртным же явно приводит к неврологическим повреждениям. Исследования показали, что злоупотребление алкоголем приводит к нарушению долгосрочной памяти. Алкоголизм может привести к развитию синдрома Гайи-Вернике, связанного с дефицитом витамины группы B под названием тиамин. Дело в том, что алкоголь мешает усвоению данного витамина, а питание алкоголиков обычно не самое здоровое. У пациентов с этим расстройством наблюдаются такие симптомы, как спутанность сознания, бред, дезориентация, нарушение внимания, потеря памяти и сонливость. Если своевременно не начать прием тиамина, то синдром может перерасти в ступор, кому и даже привести к смерти. Почему после долгой ночи в баре появляются вертолеты? Нет ничего хуже, чем когда ложишься в кровать и комната начинает вращаться вокруг. От попытки это объяснить, голова идет кругом не меньше. Вестибулярный аппарат представляет собой сложную сеть каналов и полостей во внутреннем ухе которые своей совместной работой отвечают за контроль равновесия. Внутри находятся маленькие трубки и кармашки, содержащие жидкости с разным составом. Когда человек здоров, и обе стороны вестибулярного аппарата работают должным образом, они посылают в мозг симметричные сигналы. При сильном опьянении, под действием спирта, меняется плотность крови, что отражается на работе вестибулярного аппарата. Тогда-то все и начинает вращаться. Это очень похоже на то, что происходит при головокружении. Почему пьяные так сильно храпят? В отделении неотложной помощи часто можно услышать такую серенаду. Воздух наполняет раскатистый храп хронических алкоголиков. Как правило, мы просто не обращаем на это внимания. Однако порой перебор с выпивкой может привести к нарушению нормального дыхания. Мы без труда исправляем это, вставив короткую резиновую трубку в нос. Усиление храпа при опьянении связано с расслаблением мышц, удерживающих горло открытым, из-за чего проходящий воздух вызывает более сильные вибрации мягких тканей неба и язычка. Полезно ли красное вино для здоровья? Но, наконец-то, хорошие новости! В прошлом верили, что вино обладает лечебными свойствами. Гиппократ и Томас Джефферсон оба считали вино важным элементом заботы о здоровье. Знаменитый французский биолог Луи Пастер сказал «Вино – самый полезный и здоровый напиток». Было проведено огромное количество исследований так называемого французского парадокса, заключающегося в том, что несмотря на обилие жирной пищи в рационе, уровень распространения сердечно-сосудистых заболеваний во Франции ниже ожидаемого. Ученые связали этот неожиданный факт с умеренным потреблением спиртного, в особенности красного вина. Кроме того, красное вино связывали с пониженным риском некоторых видов рака, атеросклероза, болезней сердца и даже простуды. Так что выпейте перед сном бутылку красного вина. У вас может и закружится голова. Зато вы вряд ли умрете от сердечного приступа. Следует ли пить бренди при обморожении? Вы, может, и обрадуетесь прибежавшему спасать вас Синбернару с бочонком на шее, однако должен с сожалением сообщить, что в употреблении спиртного с целью согреться или предотвратить обморожение с медицинской точки зрения нет совершенно никакого смысла. На самом деле алкоголь может в таких условиях лишь навредить, так как он расширяет периферические сосуды, тем самым увеличивая потери тепла и подавляя мышечную дрожь. Можно ли испытать наркотическое опьянение лизнув жабу? Бедные несчастные жабы Такое ощущение, что они вечно держатся в тени лягушек. Лягушек целуют, они превращаются в принцесс, а жабы только и могут, что вызывать бородавки. Что ж, у меня для жаб хорошие новости. Жабы не приводят к появлению бородавок. Вместе с тем они вырабатывают защитное вещество в около ушной железе за глазами. От этого токсина животным, таким как собаки может стать очень плохо, в то время как при попадании в глаз Он вызывает у человека сильное раздражение. Некоторые, однако, идут гораздо дальше и лижут жаб в надежде словить кайф от психоделического вещества, якобы покрывающего их кожу. На коже колорадской жабы действительно содержится психоделическое вещество. Оно похоже по своему действию на серотонин и ЛСД и может вызывать галлюцинации. Будьте осторожны, если задумаете это попробовать, так как залезание жаб Людей арестовывала полиция. Почему люди кажутся более привлекательными, когда выпьешь? Работа прямиком с факультета психологии Университета Глазго под названием «Употребление алкоголя повышает привлекательность лиц противоположного пола. Потенциальный путь к опасному сексу». Доказывает, что пивные очки действительно существуют. Можете смело использовать эту работу в качестве оправдания своего поведения.